Различие восприятия. При всем этом, конечно, рано или поздно наступит день, когда, несмотря на все ваши лучшие намерения и старательное внимание к удачам, кто-то из ваших людей напрямую обратится к вам с требованием негативной обратной связи или каких-то корректирующих действий. «Скажите мне, что я делаю не так», — попросит он. Или пожалуется, что застрял в трудной ситуации или испытывает сложности с выполнением своих обязанностей, или обратится к вам за советом, как ему двигаться вперед. «Как вам поступить в таком случае?» В первую очередь, подавите моментальное желание сразу же объяснить ему, что нужно делать. Да, мы сознаем иронию. Мы советуем вам не давать советов. Во-первых, как мы уже выяснили, мозг каждого человека уникален. Так что мир, который вы видите, и смысл, который вы ему придаёте, всё, что привлекает, раздражает, утомляет или вдохновляет вас, и те озарения, которые вспыхивают в вашей голове, всё это совершенно иначе, чем у других, и по мере вашего взросления и развития эти отличия только становятся больше. Поэтому совет, данный вам лидером вовсе не обязательно принесет вам пользу. Лучшие лидеры команд это знают. Они понимают, к примеру, что если вам сложно выступать перед аудиторией, бессмысленно советовать вам организовать поток своих мыслей, потренироваться рассказывать истории и отточить концовку, потому что, скорее всего, поток, история и отточенная концовка означают для вас совсем не то, что для них. Они понимают, что ваш путь к превосходной деятельности непредсказуемо отличается от их пути. Когда вы в следующий раз дадите кому-нибудь безукоризненно продуманный совет, а затем увидите, как он делает совершенно не то, что вы предполагали, вспомните об этом. Не злитесь на этого человека. Дело не в том, что он вас плохо слушал, и не в его пассивно-агрессивном поведении. Притворился, что согласен, а потом пошел и сделал наоборот. Он слышал вас прекрасно и, скорее всего, намеревался сделать именно то, чего хотели от него вы. Он просто воспринимает мир иначе. У него есть только его собственное восприятие, и он старался сделать все как можно лучше, исходя из него. В свете ранее сказанного, то, что мы называем советом, лучше всего определить как изложение набора тактик, которые работают для меня и только для меня. Принципы Рея-Дарьева не универсальные какими бы интересными они нам ни казались. Это всего-навсего 210 тактик, которые подходят Рею или, самое большее, людям, которые во многом похожи на Рея. Можно провести аналогию с процессом переливания крови. До XX века врачи, пытавшиеся делать переливание крови к своему глубокому прискорбию, обнаруживали, что в одних случаях все получалось замечательно, а в других у пациента как будто возникала аллергия на чужую кровь, и его организм полностью отторгал ее. Только после того, как австрийский ученый Карл ландштейнер открыл существование разных групп крови и выяснил, что некоторые из них физиологически несовместимы с другими, врачи осознали, насколько важно перед переливанием узнать группы крови донора и реципиента. То же самое верно для переливания эффективности. Успех этого мероприятия зависит от того, как человек воспринимает и осмысливает услышанное, как он переваривает это и включает в свою собственную схему мышления и поведения. Иными словами, передающий эффективность совет начинается с исполнителя, а не с совета. Еще одна особенность, которую знают лучшие лидеры команд и подтверждают нейрофизиологи, мозг питается озарениями. Ученые пока не уверены, происходит ли это потому, что такие озарения сопровождаются выбросом дофамина или какого-то другого нейротрансмиттера, но им известно, что мозг устроен так, что при каждом новом озарении, чувстве знания, возникшем изнутри, он испытывает удовольствие. Вероятно, вы это переживали. Вероятно, вы наблюдали это у других. Например, долго пытались что-то объяснить сотруднику, но обнаружили, что деятельность этого человека стала действительно эффективной только после того, как ему удалось совместить ваши советы со своим собственным опытом, чтобы обрести истинное понимание. Это озарение дает ему смысл, становится линзой, через которую он видит стоящую перед ним задачу, его навигатором на пути вперед. Озарение – это обучение, и хотя к нему могут подтолкнуть внешние факторы, появляется оно только изнутри. Мы стараемся давать хорошие советы. Мы так гордимся своими добрыми намерениями, перспективой, щедростью и придуманной нами последовательностью, как мы, начав с простого шаг за шагом, Проведем нашего запутавшегося товарища через нашу тщательно выстроенную логику и поможем ему увидеть решение, ясное как Божий день. Мы предлагаем ему прекрасную и совершенную картину. Но самый лучший совет – это не картина. Это коробка красок и набор кистей. Величайшие лидеры говорят – возьмите краски и кисти и посмотрите, что вы можете с этим сделать. Что вы видите с вашей точки обзора. Какую картину вы сами можете создать. Именно поэтому они так настойчиво указывают вам на ваши самые удачные моменты. Помогая вам увидеть, как выглядит то, что у вас действительно получается, они предлагают вам образ, который вы можете использовать для создания собственной картины. И поскольку изначально этот образ порожден вашими собственными действиями, вы уже чувствуете внутри себя, какой она должна быть. Работа лидера – показать вам ее снаружи, чтобы вы могли осознать ее, создать снова и усовершенствовать. Поэтому, когда кто-то из членов команды приходит к вам за советом, не бросайтесь к своему мольберту и не начинайте яростно рисовать. Вместо этого попробуйте предложенный подход с коробкой красок, в которой будут цвета настоящего, оттенки прошлого и несколько ярких тюбиков с будущим. Начните с настоящего. Если человек пришел к вам с проблемой, он находится в ней сейчас. Он чувствует себя слабым, надломленным или поставленным в трудное положение. И вам нужно что-то с этим сделать.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 Но вместо того, чтобы сразу бросаться на помощь, попросите его назвать три вещи, которые работают для него в данный момент. Они могут иметь отношение к ситуации или совершенно не быть с ней связанными. Они могут быть значимыми или тривиальными, это не важно. Просто спросите о трех вещах, которые работают. Делая это, вы наполняете его мозг окситоцином, тем самым веществом, который иногда называют гормоном любви, но который лучше считать гормоном творчества. Направив мысли человека на конкретные вещи, которые у него получаются, вы меняете биохимию его мозга таким образом, чтобы открыть его для новых решений, новых способов мышления и действия. Кстати, вы можете быть с ним совершенно откровенны и объяснить, что именно делаете. Данные говорят о том, что чем более активное участие он сам будет принимать в процессе, тем более эффективным этот процесс окажется. Затем переходите к прошлому. Спросите у человека, если вы сталкивались с подобными проблемами в прошлом, Как вы смогли с ними справиться? По большей части, мы живем по схемам, поэтому весьма вероятно, что когда-то он уже испытывал нечто подобное. И наверняка, хотя бы из одной такой ситуации он сумел найти выход, сделал или осознал что-то, что помогло ему решить проблему. Заставьте его задуматься об этом и вспомнить в подробностях, как это было, что конкретно он чувствовал и делал, и что случилось потом. Наконец, обратитесь к будущему. Спросите члена вашей команды. Как вам кажется, что нужно делать в этой ситуации? Вы наверняка знаете, что может сработать. Что же это? Вы исходите из предположения, что он уже принял решение. Вы просто помогаете ему найти его. На этом этапе вы можете показать ему одну-две свои картины. Возможно, они помогут ему прояснить его видение. Но главное, просите его описать, что он уже видит и что он уже знает о том, что должно у него получиться. Не нужно делать акцент на вопросах «почему». «Почему это не сработало?» или «Почему, на ваш взгляд, вы должны сделать это?» Так как они загонят вас в хаотичный, ретроспективный мир гипотез и концепций. Лучше полагаться на вопросы «что» и «какое-какие», «что, по вашему мнению, должно произойти» или «какие действия вы можете предпринять прямо сейчас?» Такие вопросы требуют конкретных ответов, и ваш коллега сможет представить в них реального себя, делающего реальные вещи в ближайшем будущем. Каждый ответ, который он найдет, станет мазком краски на его холсте и сделает его образы более живыми, убедительными и реалистичными. И если он начнёт со слишком крупных, решительных, цветных мазков, занимающих весь холст, «мне нужно бросить работу, купить парусную шлюпку и отправиться в плавание вокруг мыса Доброй Надежды», дайте ему парочку кистей потоньше и направьте его взгляд в один уголок холста. Здесь видна фигура. Сумеете ли вы нарисовать её заново? Может быть, в других цветах или под другим углом? Скорее всего, он придумает что-то, что сможет сделать прямо сейчас вместо того, чтобы просто бросить работу. И тогда, руководствуясь небольшими, но все же более живыми образами в своей собственной голове, он постепенно, штришок за штришком, создаст новую картину».